Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на склоне обрыва. Ниже, коптя голубое небо дымом, горел лежавший на крыше автобус. Вокруг разбросанные тела детей, я и сам понял, что один из них. Был в желтой футболке и синих штанах. На одной ноге сандалия, со второй видимо, летела. Сев по высокой траве понял, что сейчас раннее лето, слишком зеленое. По плечу и спине струилась кровь. Похоже, голова разбита а я, пошевелив руками и ногами, вскочил и рванул к автобусу, где женщина, по обгоревшим одеждам ясно, что учительница, и еще трое парнишек и одна девочка помогали выбираться из автобуса тем, кто еще был внутри. Подскочив, я одним ударом плеча выбил стекло. Оно и так продавлено было. Я закончил начатое. Плечо заболело, но я не обратил внимания на то, что вырвавшийся изнутри язык пламени лизнул по лицу хана ресницам, бровям и волосам спереди, но ухватить навалившуюся на стекло девочку с окровавленным лицом смог. Всем детям лет 13-14 на вид, в пионерских галстуках, принаряжены. Похоже, школьный класс откуда-то или куда-то ехал, и произошла авария. Я закричал от боли, языки огня лизали лицо и руки с плечами, подбираясь к нам ближе, но выдернул все же девочку, упав на траву. Та придавила меня своим телом, но, к счастью, шевелилась. Живая. И нет, она не напоминала головешку. Сильные покраснения на коже, волдыри, но только ожоги. Автобус пуст. Мы последние. Так что нам помогли отодвинуться от жара. Вокруг уже подбегали автолюбители, оказывая помощь. Пытались потушить автобус. Некоторые забирали пострадавших и увозили срочно в ближайшие больницы. Особенно тех, кто без сознания. Я встал и осматривался, машинально надевая вторую сандалю, что мне удачно в траве под руку попалось. Судя по следам, автобус на полном ходу вылетел с дороги в глубокий овраг. Дети прыгали из машины на ходу. Значит, с водителем что-то было не так. Его тело так и осталось в машине. Вытащить его школьникам не хватило сил. Пожилым бугаем был. Ага, учительница давала объяснение подъехавшим сотрудникам милиции. Водитель умер за рулем. Видимо, приступ. Управлять никто не мог. Машина полетела под откос. Взломали дверь и прыгали. Не все успели. Автобус перевернулся и загорелся. Вот и до меня очередь дошла. Троих нас посадили в машину. Двоих на переднее сиденье, как наименее пострадавших. И девочку со сломанными ногами на заднее сиденье Победы. Вот и повезли нас в больницу. Парень, что рядом сидел, ожогов не имел. Это тот, кто прыгал из автобуса на ходу. У него была выбита челюсть. Вправить не смогли. Вот и везли его в больницу с открытым ртом. Кстати, те, кто успел прыгнуть на ходу, особо и не пострадали. Скорость у машины была невелика. Вряд ли превышала 50 км в час. Что по мне. Опалило, конечно, огнем. Но сильных ожогов нет. Думаю, через пару недель и следов не останется. Я больше молчал. Никакой амнезии. Нужно срочно узнать, в кого попал иначе внимание привлеку. Потом, конечно, тоже привлеку, но это будет позже. Кровь мне остановили, приложили тампон к ране. У меня травма над левым ухом, но не перевязали, так что ехал и держал тампон. Что я мог узнать за эти полчаса с момента, как очнулся в этом теле? Я стал выше и взрослее, то есть тело не 12-летнего, склоняюсь к 14 годам. Похоже, курит бывший хозяин моего тела. У указательного пальца и большой правой руки пожелтела кожа от никотина. Это нехорошо. Я не курю. Значит, считай, бросил. Так вот, 13-14 лет. Тут непонятно. Есть разные акселераты. Одни мелкие в этом возрасте, другие вымахивают. За 16-летних принять можно. Однако 14 лет, я думаю, нет. Пионерские галстуки не носят, когда вступают в комсомол. А вступают в 14, реже 15 лет. «Там нужно два поручительства от других комсомольцев. Написать заявление, ответить на вопросы и выполнить задание. А так отметил, похоже, я самый крупный пацан в классе. Мне так показалось. На полголовы выше всех. Что по времени попадания пока неоднозначно. Мы уже 12 минут едем, но ни одной машины, спущенной с конвейера после начала 60-х, не видел. Победы, редкие «Волги», «Москвичи», да грузовиков немало». Две трофейных было, по виду раздолбанных в хлам. Видел три полуторки разной степени ушатанности. Водитель молчаливый попался. Только горестно вздыхал от такой трагедии. Допросил потерпеть. Скоро до больницы доедем. Помогли карманы. На футболке их, понятно, нет. Но у штанов аж четыре. Двое спереди и двое сзади. Я сначала провел рукой по передним карманам. Есть что-то. На ощупь несколько монет. Горсть, что-то мягкое, возможно, носовой платок. И что-то удлиненное. Похоже, складной нож. Зато из заднего кармана достал дважды сложенную купюру в 10 рублей. Большую. Эти деньги заменят на более маленькие в 1961 году. Похоже, я в 50-е попал. Все на это указывает. Черт, даже имени своего не знаю». Насчет попадания не возражаю. Тоже неплохое время, хотя страна только-только выбирается из ямы и начинает нормально жить. Просто я находил несколько ухоронок с деньгами этих времен. Надо бы достать их и растратить до того, как смена произойдет. А не то превратятся эти купюры в простую бумагу, которую если только под подтирку пустить можно. Победа выехала на территорию какого-то села. И, немного покрутившись по улочкам, через открытые ворота въехала в сад и по тропинке доехала до здания больницы. Судя по виду, раньше это была усадьба, а сейчас больница из нескольких корпусов. Тут еще несколько машин было, включая два грузовика, откуда выгружали пострадавших. Делать нечего, сделал вид, что сознание потерял. У меня же будут спрашивать данные, а я не знаю. Так что, когда доставили, я застонал, но шел сам, шатаясь. Меня санитарка вела. Без опросов меня довела до палаты. Тут всего две койки свободны были, и помогла раздеться. Все из карманов в тумбочку. Забрала мои вещи и ушла. На вторую койку, того, что с поврежденной челюстью. Видимо, нами позже заниматься будут. В коридоре у процедурной много народу. Туда, на носилках, ту девочку со сломанными ногами унесли. Полежав немного, я сделал вид, что более-менее в себя пришел. И осторожно сел. «О, Кныш очнулся!» Ухмыляй сказал какой-то шкет, что лежал у окна. Похоже, тоже из пострадавших, но раньше привезли. «Попрошу обращаться ко мне по имени, отчеству и фамилии». Буркнул я недовольно и превратился в одно большое ухо. «Эээ...» Парнишка на некоторое время завис. Кстати, из всех он один прошел врача. Аккуратную повязку имел от локтя до предплечья правой руки. Но от царапины на лице не в счет. «Громов Игорь». «Ээ...» «Александрович, кажется». «Не Александрович, а Андреевич». Потянувшись, сказал еще один сосед по палате. Всего шесть коек было. На двух более взрослые парни лежали. С переломами в гипсе. Парни начали спорить, какое именно отчество, и апеллировали ко мне, чтобы я уточнил. «Вот заразы, как будто я знаю». Тот с выбитой челюстью по понятным причинам не участвовал в споре. Спасли местные старожила. Начали спрашивать, что у нас случилось. Видимо, у новичков спрашивали, но все не успели узнать. Так что я с не меньшим интересом слушал. Значит так. 7 А-класс. Точнее, экзамены за шестой сдали. В седьмой перешли. Решил отметить начало лета экскурсий. За два месяца решали, куда ехать. Отправились в город Ржев, где экскурсовод водила по разным местам. Парни были в восторге, рассказывали интересно, пообедали в столовой и покатили обратно. На обратной дороге и случилась трагедия. Да, школа, где мы учимся, находится на окраине Москвы. Тот паренек с перевязанной рукой, как раз увели парня с выбитой челюстью, я все видел и прижимал тампон, хвастливым тоном сказал, что мы с Кнышем, это он обо мне, Деддомовские, Он расположен недалеко от школы. Остальные обычные, имеют мамок и папок». «Любопытно. Значит, деддомовский, один из парней, у которого поломана грудная клетка и руки, он назвался Пашей, уточнил, мы одни или еще есть. Парнишка отмахнулся. Еще четыре девочки из наших в классе, но они не в счет. Тут и за мной пришли. Я сам дошел, и пока врач осматривал мою голову до да кожу на месте ожогов, Медсестра спросила мои данные. «Игорь Громов, 7 А-класс, школы номер 16, 14 лет. он, донесся сдавленный девичий голос из-за занавески. «Ему 14 только летом будет! Но помечтать-то можно!» Немедленно отреагировал я. Врач хмыкнул и продолжил выстригать волосы вокруг раны. «Хорошо, прическа короткая. Видимо, брили недавно в детдоме. Так что быстро закончил. Зашил рану». «Пришлось шить. Я вытерпел без анестезии. Ее банально не было. Закончилось передо мной. После этого наложили повязку и начали обрабатывать ожоги. Мазь была резко пахнущая. Закончив, отправил на рентген. В этой больнице он был. Не понравилась рана на голове врачу. Хотел узнать на предмет трещин. У рентгена очередь. Пришлось около часа посидеть, подождать. Но все же запустили и сделали снимок». Когда я вернулся в палату, то лежа на кровати, на спине, там ожогов не было, анализировал ту информацию, что смог получить. Значит, дед Домовец Игорь Андрианович Громов, не Андреевич, 46-го года рождения, 17 июня, исполнится 14. Простейший почет показал, что сейчас лето 60-го года а информацию получил от учительницы. Я возвращался с рентгена, санитарка вела. Вот и послушал, как учительница сообщала нужную информацию. Там же подслушал, что из 32 членов не пострадало 11, включая саму учительницу. Ее выкинуло из машины во время переворота. Но кроме ушибов и порванной одежды, она не пострадала. И сейчас собиралась возвращаться с непострадавшими учениками в Москву. Председатель села выделил им машину. Автобуса не было, дали грузовую с лавками. Кстати, автобус тот полыхающий, я опознал, ЗИС-16 был. Такой же старенький вез нас с кладбища к столовой в прошлой жизни. Я еще принял его за копию автобуса Жиглова. Это пока все. Буду играть молчуна, так я быстрее получу нужную информацию и освоюсь. А вообще, попадание похоже в тему было. Семьи нет, и я привык быть один. Сейчас 60-й год. Догадка подтвердилась. У одного из сторожилов, у того, что ноги сломаны, был радиоприемник «Атмосфера». Так что слушали музыку и новости. Вот и сообщили, что сегодня 5 июня 60 -го года. Вечер. Учительница, пожелав нам всего хорошего и сообщив, что чуть позже заберет наименее пострадавших, уехала, а мы остались. Я же после ужина, когда мы играли в карты в шестером, старожилы тоже играли, задавал некоторые вопросы как бы просто так, получая ответы. А чтобы не засекли мой интерес, задавал и на другие темы, маскируя. В больнице я пролежал три дня, пока врач не дал добро, мол, дорогу выдержим. В автобус загрузили всех ходящих, из нашей палаты таких трое. Я уже гулял по другим палатам, заново незаметно знакомился с одноклассниками. Узнал, что с той девочкой, которую я вытащил из автобуса, мы сидим за одной партой. Она тоже деддомовская. Ей кто-то рассказал, что это я ее вытащил. Та тихо поблагодарила. Сама девочка осталась в больнице. Она была вся в бинтах, пропитанных мазью. Мне было легче. Я не так обгорел. Пусть ночью поднялась температура, опухли руки и лицо... Несколько водянистых шариков появилось на руках, но я действительно не сильно пострадал. И 9 июня нас перевезли в Москву. Сначала в больницу, там поставили на учет. Мне повязку сменили и положили в палату, как и шестерых других. Не всех, многих родителей домой забрали. Да и из больницы того села тоже забирали. Так что автобус нас перевозил полупустой. А я познакомился с воспитателем. Андреем Валерьяновичем. Это он курировал нашу возрастную группу в детдоме. А то, что в сельской больнице его не было, так он в отпуске находился. Вот и примчался с моря, как узнал. Обломали мужику отпуск. Я же лечился. Через две недели пропали все упоминания об ожогах. Сраны серьезнее. Трещина в черепе была. Небольшая, 2 сантиметра. Но была. Так что эти дни я не покидал больницу. Постепенно отрастали брови, волосы, ресницы, уже не привлекая внимания. Опухоли спали. Меня выписали из больницы. Теперь только раз в три дня на обследование приходить. Но ну, это дело знакомое. Пять дней я прожил в детдоме, совершая прогулки вне территории, отмахиваясь от местных банд. Да и бандами их назвать – это польстить. Воспитатели тут крепко держали детей в кулаке. Детдом, если не образцовым был, то близко. Сейчас большая часть детей в пионерских лагерях. Меня вот записали на август в третью очередь. Оказалось, в пионерские лагеря ездят школьники от 7 до 15 лет. Буду знать. День рождения я пропустил. Он остался позади. Лежал в больнице. Однако общий подарок от воспитателей и администрации детдома, набор юного техника и несколько ручных поделок от воспитанников, получил. Мне принесли и торжественно вручили, поздравив. Сегодня же было 27 июня, понедельник, когда я снова вышел за пределы охраны детдома. Тут довольно большой парк был. Нам разрешалось гулять. С 14 лет отпускали свободно, но просили без происшествий. Доверяют тут люди. Я, как пострадавший, от труда временно отстранен. Тут на территории всегда работы есть, потому и мог гулять. Да, узнал насчет комсомольского билета выдадут. Но с началом уроков в школе, то есть осенью, как и остальным. Да и получение не такое уж простое дело. Не все достойны. Вот себе я двух поручителей нашел. За эти три недели с момента вселения в тело я вполне освоился. Помогла прошлая жизнь. Три месяца, когда Данилой был. Надо будет съездить во Владивосток и прибрать ухоронки, оставшиеся с гражданской. Акселератом я все же не был. Просто мускулистый кабанчик, крепкий и высокий для своих лет. Игорь не был парнем. Рубаха нараспашку, душа компании, скорее берюк. Компании не чурался, но и не входил ни в какую группу, так что я без особых проблем освоился. Было несколько моментов, когда меня ловили на незнание, но я отмахивался, мол, ненужную информацию не запоминаю. Что интересно, Игорь дураком не был. Твердый хорошист. Мечту стать офицером не скрывал. Мечтал быть военным летчиком. Это не соответствовало моим планам. Так что его мечту буду менять. Но постепенно подводить эту информацию окружению буду позже. Сам Игорь, подкидыш, его нашли в свертке на пороге дома малютки. Всю ночь надрывал глотку, пока его утром не нашли. Хорошо тепло было. Что интересно, имя и фамилия были в записке в пеленках. Так что не выдумывали, как назвать. В данный же момент, покинув детдом после завтрака, осмотрелся и быстрым шагом направился к дальней трамвайной остановке. Ближняя не подходила, там не было нужного маршрута. Я постепенно узнавал город за эти дни. Вот и маршруты трамваев узнал. А вообще, я старался больше времени в библиотеке проводить, где, получив на руки учебники за шестой класс, вникал. А что, я пятый класс готов был закончить, да и то знания не полные, а тут седьмой. «Не подтяну. Поверьте, не подтяну. Придется нагонять. За лето, надеюсь, смогу». «Да, уверен, что смогу. И не обратишься же к одноклассникам. Не поймут, раз хорошист. «Ничего. Сейчас я еду проверить первый схрон с местными деньгами. Что еще в ходу? Будут деньги, буду нанимать репетиторов. До августа кровь из носу нужно подтянуть знания. Заметив нужный трамвай, я добежал и смог втиснуться внутрь». К сожалению, у Игоря особых денег не было. Та мелочевка, что в кармане, не в счет. Лишь червонец, я его в буру выиграл. Я червонец не тратил, поэтому оплатил билет. Тот кондуктор Церберша. Передал банкноту на оплату, и мне вернулся через пассажиров квиток билета с мелочью. Так и доехал до нужного двора. Покинув тесный салон трамвая, пришлось заранее выбираться к выходу. Иначе не успел бы. Я поправил одежду, пригладил помятые ребра и направился во дворы этого старого района столицы. Дальше поднялся на чердак одного из домов. Тут кирпичные пятиэтажки были. Свежие, лет десять как отстроены. Крыши оцинкованным железом покрыты. Оттого эти дома и дожили до тех времен, когда я занялся поиском. К слову, этот дом, где я сейчас нахожусь, на тот момент готовился к выселению и сносу. Там до меня множество поисковиков работало. Чудо, что я нашел схрон. Отсчитав нужную стропилу, я достал перочинный ножик и, поискав щель, нет, не видно, начал резать доску, пока не нашел полоску щели, и стал вырезать плашку. В стропиле не тайник был. В нем старые советские банкноты. Больше ничего. Всего одна пачка по 150 рублей. Но зато в ней было 300 банкнот. 15 тысяч в пачке. Чья-то заначка. Почти на горбатого хватает. 18 тысяч стоит «Запорожец». Их в этом году как раз выпускать начали. Странно, что на дорогах еще не вижу. Видать, не успевают насытить рынок. Редкая машина. Убрав деньги в небольшую школьную сумку, раньше это офицерский планшет был, я покинул чердак и подъезд дома. На меня только какой-то любитель подымить покосился, что стоял на площадке второго этажа. Мне же нужно найти второй схрон. Там куда большая сумма — 40 тысяч. И она мне нужна сегодня. Сегодня большую часть суммы я планировал потратить. Причина была. На окраине Москвы в будущем этот район станет чуть ли не центром в пределах МКАДа. Чтобы было понятнее, стояли гаражи и сараи. Они были на берегу Москвы-реки. Некоторые построили двухэтажные с жилыми комнатами на втором этаже. Постройки незаконные, то есть владельцы документов не имели. Ключ от ворот есть, значит ты хозяин. Но сносить не торопились, хотя и грозились. А снесут их в начале 70-х. На этом месте будет новый микрорайон и два гаражных кооператива. В будущем я арендовал один бокс, выполняя одно из заданий. Работал по фальшивым документам. Сторож, что тут проживал, рассказал мне историю этих гаражей. Так что до начала 70-х такой постройкой можно пользоваться спокойно. А мне нужен свой угол, хоть и временный. В детдоме личной жизни просто не существует. Любой бзик становится предметом обсуждения и пересудов, а сильно выбиваться из образа я не хотел, пока удавалось держаться. Хотя и пошло мнение, что я как-то не так себя веду, не как обычно. Игорь спортсменом не был. Увлечение футболом – это не спорт. Я начал по утрам делать разминки на гибкость, некоторые приемы айкидо отрабатывал, но мне нужно помещение». «И такой гараж, обязательно гараж, подходит. Я планировал мопед или мотоцикл купить. Мне обязательно нужно свое помещение. Гараж точно подойдет. Желательно большой. Там этих построек тысячи. Что-то да найду. И не думаю, что задорого». Второй тайник был в подвале закопан. Я тогда много металлолома накопал. Даже детали оружия были но вдруг откопал железный ящик от какого-то прибора из радиотехники. Тот был хорошо обработан смолой по щелям, так что содержимое, на удивление, сохранилось до наших дней. А то, что закопал ящик какой-то вор, стало ясно по содержимому. Неплохой набор отмычек. Я и в будущем неплохо ими пользовался. Складной ломик и две динамитные шашки. Их я осторожно достал, потом подорвал в одном из оврагов в пригороде. У них слезы выступили, рисковать не хотел. Добравшись до нужного дома, я по пути приобрел лопату. Даже не лопату, а садовую лопатку. Вполне хватило за час аккуратной работы выкопать ямку глубиной в 30 см, чтобы выдернуть ящик за ручки. В нем только 100-рублевые купюры были. С трудом, но в мою планшетку содержимое ушло. Я потом купил в хозмагазине рулон грубой оберточной бумаги и бечевки. Проверил, открыв ящик, все ли на месте. Дальше пачки банкнот убрал в планшетку. Ящик обмотал бумагой, обвязал бичевкой и так покинул подвал, неся посылку, как могли подумать люди. Вот теперь мой путь и лежит к тем гаражам и сараям. Кто-то технику там держит, кто-то лодки. Это те, что ближе к воде. А мне нужно просто неприметное место, которое долго не обнаружат и не свяжут со мной. И надеюсь, я нашел его. Осталось подобрать сарай. Сначала я заехал на один из вокзалов, убрал ящик в камеру хранения, получив квиток. А то мешался. После этого с двумя пересадками добрался до нужного района. К слову, тот не так и далеко от дома. Три остановки проехать. Маршрут трамвая прямой. Тут от остановки метров триста пришлось пройти до поворота. И дальше спустился по улочке с бараками из красного кирпича до границ сараев. Дальше я, гуляя и общаясь с хозяевами, в основном преклонного возраста, молодые на работе, понедельник все же, узнал три адреса, где продают такие сараи и гаражи. Один мальчишка, что ориентировался в этом лабиринте, даже я заплутался своим отличным топографическим чутьем, показал все три постройки. Первый сарай сильно покосился на бок, но не имел соседей по бокам, подпереть некому, тут скорее место продают для новой постройки. Второй неплохой гараж, к моему удивлению, кирпичный. Внизу на одну машину. Пол уложен досками. Есть второй гараж, он деревянный. По лестнице внутренней подняться можно и попасть в жилую комнату наверху. Электричества нет. Тут вообще ни у кого нет. Электрики сразу режут, если находят сопли, что ведут в эти сараи. Мне понравился гараж. Вот в третий, что выставлен на продажу, я влюбился». Пусть деревянный и сбоку соседями подперт, это кирпичный стоял обособленно, но зато имел внизу места на четыре машины. Широкие и высокие ворота. Даже грузовик заедет, вроде ГАЗ-51 с Кунгом. На втором этаже две комнаты и подобие мастерской. Мне подтвердили, раньше тут артель работала, пока их Хрущев не прикрыл. Эта артель собирала керосиновые лампы. Внутри я нигде не был. Это хозяев искать нужно, чтобы открыли и показали. Мальчишки местные описали, что внутри. Буду брать не глядя. Я также узнавал, участковая тут редкость. Старожилы и не припомнят, чтобы тут обуски шли или что-то подобное. Но бывает, ломают замки и выносят все ценное. Такое случается пару-тройку раз в год. Адреса я взял и побежал по первому. Тут неожиданность. Риэлтор местный был. Хозяева на юга уехали. Квартиру сдали государству, а за этот амбар, все же это скорее амбар, хотели денег получить, аж 20 тысяч советских рублей. Риэлтор этот еще и адвокат по совместительству. Я нашел его в кабинете, даже очередь высидел. Когда он узнал, что мне нужно, то, смерив меня взглядом, спросил, «Ты не слишком молод, чтобы такие покупки совершать?» «Это экзамен». «Что?» «Дед Мотороллер разобранный подарил. Я его должен собрать, чтобы показать, что достойным владеть. Родители пообещали подарить гараж, где я буду держать подарок. Но и отец туда свой москвич ставить будет. Гаража у него нет. Тот вариант, что вы предлагаете, мне понравился. Большой. Подожди, а при чем тут экзамен на гараж? Он моим будет, если я сам его куплю. Отец обещал только машину ставить и редко там бывать». Мы там с парнями будем собираться. Вы надежду на мою не смотрите, специально такую надел. Думал, в пыли и паутине не придется ходить, выбирая, что понравится. Не хотел выходную одежду портить. Понятно. Я уж подумал, что ты едешь дома. Похож. Понятно. И деньги тебе такие выделили. Да, у меня только вопрос, как оформляется. Расписка от бывших хозяев есть. Вписать только имя нового владельца и паспортные данные. И ты владелец. Вполне хватит. «Понятно. Что ж, приступаем к торгу. Дорого у вас». «Какое там дорого? По цене стройматериалов продаем». Возмутился риэлтор, включаясь в торг. Час убили, но оба остались довольны. До 17 тысяч сбил. Видать, хозяева едва ли на 15 тысяч надеялись. А то и меньше. Однако тот выдал бумагу, где записал мои данные. Точнее, не мои, реального парня моих лет, что жил в нашем районе. Это если проверять будут». Также адвокат написал расписку по моей просьбе для родителей, хваля мои торговые умения и что я действительно купил гараж. Мне также два комплекта ключей для двух замков выдали. Там на воротах замка нет, они изнутри открываются. А вот на калитке, да, два замка. После этого мы попрощались, и я побежал по второму адресу. Хозяин в хрущевской девятиэтажке жил. Тут уже хозяйка. Сын, которому принадлежал гараж, у нее умер год назад. Второму сыну тот не нужен. Он в другом городе живет. Вот и решила продать. Мы сидели на кухне, меня чаем угощали, общались. Поглядев на старушку, я понял, что тут версия с доверием от родителей не сработает. Проницательная старушка, да и не так проста. Я хотел оба гаража купить, нужно запасной вариант иметь. С одним получилось, а вот с кирпичным, похоже, проблема. Так что сказал, что родители прислали узнать по продаваемому гаражу, войдет ли в него отцовская победа. На том и закончил разговор, узнал цену и отбыл. Нет, ничего не выйдет, а цена небольшая, всего 15 тысяч рублей. Однако все же с этим гаражом вопрос я решил. Да, отправился на рынок, тут рядом, купил новенькие замки, на амбаре поменять, заодно нашел прыщелыгу, явно приезжего и тот за тысячу рублей согласился изобразить отца. С ним мы дошли до старушки, и вскоре я владел вторым гаражом. Прощелыга ушел, он даже адреса гаража не знал, свои деньги отработал, а я сбегал и поменял замки, ну и осмотрел приобретение. Амбар сложен из бревен, я руками не охвачу. Похоже, мореный дуб. Внутри печка, одна, но прогреть может все помещения. Так сделано, да еще готовить на ней можно. Пыльно сильно. Нужно два разбитых стекла заменить. В окне на втором этаже. У амбара окон на первом не было и можно использовать. Но и пыль вымести и внутри все отмыть. Гараж тоже пыльный, и сохранность высока. Только узнал, что из гаражного кирпичного бокса была не только лестница наверх, но и дверь в помещение на первом. Там небольшая пустая кладовка без окон оказалась с полками. Погреба тут нет. Низина до воды 2 метра. Однако почва сухая, гнилости особо нет. Так что, заперев приобретение, сбегал на вокзал, забрал ящик с находками и отнес в амбар, спрятав в одной из комнат в хламе. Нужно все выкинуть, но это позже. Ключи в карман. По одному на каждый замок. Запасные оставил внутри. Глупо, знаю, но пока у меня нет надежного схрона. А направился я на тот же колхозный рынок. Нужно серьезно закупиться». Сегодня планов много, а завтра репетиторов начну искать, а то времени мало. И да, я замерил высоту створок дверей в амбаре. БТР-152 пройдет. Ну да, тут армейцы неделю назад во время учений в Подмосковье утопили два БТРа. Один вытащили, глубина небольшая была, а второй не смогли, бросили. Его только в 88-м поднимут случайно поисковики. Я в иныте читал об этом случае. Ну а что? Мне БТР не помешает. «Вещь в хозяйстве нужная. Надо. А у меня есть. Пусть будет. Да и мне с подъемом интересно повозиться. Уже прикинул, что и как делать буду. Ну а что, отдушина у меня такая. Пока учебой занимаюсь и вживаюсь в новый мир. Ночью перегоню на жесткой цепки, где технику взять тоже прикинул. Заметят, конечно, но уже поздно будет. Зимой делать нечего. Восстановлю и поставлю на ход. Неплохая идея, как по мне». Узнав у прохожего у входа на территорию рынка, который час, заторопился к остановке. Пропускать приемы пищи не стоит, а то вопросы будут, где был и что делал. Время уже 12 часов. Так, доехал на трамвае до нужной остановки у детдома. Ехал на затке салон переполнен. Странно, что стекла выдерживают, и люди не вываливаются из салона наружу. Шучу, конечно, но все равно переполнен. Спрыгнув и пробежав немного по инерции, я быстро перебежал через проезжую часть до пешеходной дорожки и, дойдя до ворот, прошел на территорию детдома. Как обычно, пообедав, отметился у воспитателей, затем снова покинул территорию, пообещав не купаться. За этим следят. И на трамвае вернулся обратно. Так просто быстрее. Хотя в этот раз он полупустой ехал и пришлось платить. И вот я снова на рынке. Тут нужно осторожнее быть, здесь часто наши дедомовские мелькают. Увидят, что потом вопросов не оберешься. На рынке чего только не продавали. Стоит вспомнить трусы с его кошками. Очень похоже и атмосфера схожа. Режиссер отлично ее передал. Первым делом я нашел и купил наручные часы. Без них тяжело отслеживать время. Потом два оцинкованных ведра, несколько кусков материи на тряпке, веник с совком. Позже куплю лопату и метло. Нашел стекло и с большим трудом резчик. Дефицитом оказался, но по тройной цене мне его быстро нашли. Вырезать и вставить я и сам смогу. Купил готовый набор плотника. Их прямо в самодельных деревянных сундучках с ручкой продавали. Топорик и пилу. Все было не унести. Я поискал и нашел неплохой велосипед. Тот немало накатал, но был в порядке. Все смазано, не скрипело. Нагрузил на него и покатил велосипед за руль к выезду. В дороге приметил неплохие солдатские сапоги моего размера. Да рулон ткани для портянок. Тут же комбинезон танкиста. Не мой размер, но перешью. Да и на вырост. Купил это все, тоже на велосипед, и выбравшись с рынка, покатил в сторону гаража и амбара. Сначала гаражу. Он ближе. Там оставил одно ведро и тряпки, а потом и камбару. С перерывом на ужин я к 9 часам вечера закончил с уборкой. Работал голышом, чтобы не испачкать одежду. Потом отмылся в речке. Вставил стекла выбитые, отмыл обе покупки. Сначала веником, за одну паутину собрал, потом тряпкой. До колонки было метров сто, до реки 300 Бегал колонки. Набирал воду и отмывал. Хорошо прошелся. Я доволен. Нашел пару косяков, но плотницкий инструмент помог, починил. Трубу печки почистил. Проблема с дровами. Из амбара вынесли все, даже мебель. Дров тоже не было. Весь мусор на свалку снес. Неплохой пустой тайник за печкой в амбаре нашел. Туда ящик с воровским инструментом и остатками денег и убрал. После этого вернулся в дед-дом. Нас в комнате было 12 коек. И посетив душ, вскоре уснул, несмотря на шум от разговоров в комнате. Утром после завтрака, почистив зубы, у меня была своя почти убитая щетка, я направился на рынок. Покинув территорию дед дома, достал из кармана часы и надел на руку. «Светить такой покупкой я не мог. Сразу вопросы возникнут. Репетиторов я найду. Решил соседней школы начать, сообщив, что я проездом в Москве. Хочу знания подтянуть. Мол, отстающий. А что такое знание, наконец понял. Деньги родители дали. Они тут, в столице, в командировке. А чтобы произвести впечатление, нужна хорошая одежда. В детдомовской идти не стоит. Да и посетить парикмахерскую». Моя стандартная короткая стрижка сразу показывает, что я домовский. Надеюсь, парикмахеры смогут из нее что-то сделать. Доехав до рынка, он давно работал. Время полдевятого было. Я прошел на территорию, купил новенькую большую корзину. Старик, видимо, их плел и тут у входа продавал. Хорошая тара для переноски покупок. Поглядывал на часы. В 10 часов медсестра нашего дома, что должна сопроводить в больницу, будет ждать». «Сегодня день осмотра. Напомню, что мне раз в три дня нужно лечащего врача посещать. К слову, поведет не меня одного, еще того парня с привязанной рукой. Одежду я все же не приобрел, только отличные туфли моего размера и пачку новеньких носков. А купил я две керосиновые лампы. Не хочу сидеть в темноте в амбаре, вчера хватило. Купил бидон на 5 литров с керосином, его как раз во второй руке нес». Вдруг заметил, как один продавец продавал автоинструменты. Насос был и домкрат для грузовика. Купил все. Еле допер до гаража. Где и запер. Время к десяти близилось, так что рванул к остановке. Почти успел. У входа стояли. Так что медсестра пересчитала по головам и повела к больнице пешком. Тут не так далеко идти, за полчаса дошли. Даже после осмотра врачу я пожаловался на головные боли так что мой больничный продлевался. Я покинул поликлинику, медсестра меня отпустила и прошел к лечебному корпусу, санитарка помогла. Да девчат посетил из нашего класса, что тут лежали. Каждой девочке дал по яблоку, и пусть они прошлогодние, мягкие, но вкусные, и по шоколадке. Поразил всех, с двумя одноклассницами мамы сидели. Сюда и мою соседку по парте привезли, ей тоже дал. «Пацанам только яблоко, шоколада больше нет. Обойдутся. Не девочки». После этого покатил снова к рынку. Там приобрел две табуретки, неплохой костюм с двумя комплектами нательного белья и отнес в амбар. После этого на обед в дом и снова к амбару, где, переодевшись, костюм как родной сидел, направился к парикмахерской. Был мужской мастер. Тот с сомнением посмотрел на мои волосы, но все же смог за 20 минут сделать, если не шедевр, близко. 8 рублей взял. Немного. Только после этого с одной пересадкой я доехал до соседней школы и прошел внутрь. Поискав, мне учительница помогла. Видимо, заканчивала дела, нашел завуча. И описав свою историю, попросил поспособствовать. Деньги на репетиторов есть. Тут вообще такая практика вполне обыденное дело. Значит, застрял на уровне конца пятого класса. Задумчиво протянула завуч, изучая меня. «Мне стыдно, я только недавно понял, как важны знания. Все бы это понимали», — вздохнула она. В тоне была печаль всех учителей мира. «По физике я тебя подтяну до седьмого класса. Благо, веду. А химию тебе рано еще. Биологию тоже возьму. Сможешь найти время до обеда?» Я внутренне возрадовался. «Похоже, внешне я прошел проверку. Не зря старался». «Каждый день, кроме воскресенья». «Но в воскресенье я не претендую». Она улыбнулась. «Будешь приходить сюда в школу? то и проведем уроки. Сейчас проверим твой уровень». А по остальным урокам? Хм. Та задумалась, изучая список. Алгебру, географию и историю? Может, Павел Андреевич взять? Нужно у него узнать, есть время или нет. Литературу... Хм. За час все решила и договорилась с учителями. Мне даже по очереди устроили экзамены, устные и письменные. Выяснив уровень моих знаний, выдали школьные учебники, явно из своих запасов нашли, потрепанные сильно, ничейные, и попросили подготовиться. Время распределили так, что всю неделю я буду занят. До обеда два урока у завуча. ее Елены Викторовной звали. После обеда у другого учителя изучал географию с алгеброй, потом история». После четырех часов у другой учительницы русский язык, литература и иностранный язык. Мне французский подтягивали, благо эта учительница отлично им владела. Оплатил за неделю вперед. Завтра с учебниками и школьными принадлежностями нужно прийти. Так что поспешил все, что нужно приобрести, а учебники мне просто отдали. Все купил в констоварах и отнес с учебниками в амбар. «Там что-то делать нужно. Уроки я где делать буду?» Стола нет, кроме двух табуреток ничего. Снова побежал на рынок. Нашел продавца мебели. Он по заказу работает и сделал заказ. Оплата после доставки. Пришлось на листке чертить схему, чтобы указать, где амбар. Обещал, что завтра в 8 утра машина будет на месте. Велел ждать. Блин, без завтрака придется обойтись. А у нас с этим строго. Сам тут же на рынке купил постельное белье и заказал одной мастерице, она шьет из-за навески но и бечевки, на которые их повешу, и гвоздики. А то комнаты наверху как будто не жилые без занавесок. Обычная хлопковая белая ткань, размеры указал, на 6 окон, аванс уплатил. Завтра можно будет забрать тут же на рынке. Купил матрас, и этот сверток допер до амбара, убрав скатку в угол. А заказал я из мебели два стула с высокими спинками, письменный стол, две подвесные полки для книг, Панцирную кровать-полуторку, вешалку для верхней одежды и одностворчатый шкаф для одежды и постельного белья. Это в жилую комнату. Во вторую заказал буфет. Кухонный стол для готовки, обеденный стол, три стула со спинками, пару подвесных ящиков. На этом все. Третью комнату, где была мастерская, я не трогал. Как склад будет. Тазик Ивану оцинкованную купил. Тазик посуду мыть, ванну стирать, да и самому мыться, если потребуется. Полотенце и мыло я уже приобрел. На рынок я два забега сделал. Мне там обещали набор инструментов для шиномонтажа принести, и для грузовой техники подходят. Нужные монтировки для разбортирования есть, включая заклейку шин. Сбегал и узнал, что действительно принесли. Рынок закрывался, но приобрести домашние тапочки и одежду для дома успел. Так и вернулся, после чего занимался уроками, сидя на полу и делая записи на табуретке. Как же неудобно. Следующие пять дней пролетели быстро, с учебой и облагораживанием покупок. В детдоме по поводу моих отлучек особо не беспокоились. Имел я вид цветущий и здоровый, хотя и налегал на учебу. Врач был доволен. За три дня я закончил программу пятого класса, и в пятницу у меня приняли экзамены. Сдал в основном на четверке. Всего две пятерки было. Но главное, понимание сути имел. Вчера, в субботу, начались уроки за шестой класс. Тут пришлось поднапрячься. Сегодня воскресенье. Я сообщил дежурному воспитателю, что с ребятами из школы еду на ночь за город, в палатках, и смог его уговорить отпустить. Обещал утром вернуться в понедельник. Край в обед. Мог бы ведь так уйти, хорошо, что предупредил. А вообще то, что я парень ответственный, все уже знали. Всегда предупреждал, если что. А по вечерам, работая, я обе свои покупки привел к идеалу. Мебель в амбар завезли и за небольшую доплату подняли наверх. И установили в комнатах. Я потом все отмыл, расстелил постельное белье, покрывало на кровать, подушку, занавески уже висели, ковер на пол поврик на стену у кровати, примус купил, два бочка керосина, утварь и посуду. Чтобы мыши не погрызли, тут это бедствие, я купил яд в санопедем-станции. вроде едят. Так вот, чтобы мыши не погрызли, для припасов приобрел на рынке железные ящики, что запирались. И там сложил неприкосновенный запас. Консервы, крупы, сухари, макароны, масло подсолнечное. В обоих гаражах. В кирпичном мебель была диванчик и полуразвалившийся шкаф. Починил его. Тут тоже запас продуктов сделал и утварь с примусом. Это еще не все. Я купил три пустых 200-литровых бочки. Проверил, не подтекают ли, и пробки плотные. Мне их на телеге доставили в амбар. Потом в другом месте две бочки купил и завез в кирпичный гараж. Десять канистр по 10 литров приобрел. Договорился с парой шоферов. Они после рейса часто бензин на землю сливают. Им с пустыми баками нужно приезжать на базу. А тут радость. Они мне бензин, и я им деньги. Все от имени отца переговоры вел. Мол, ему топливо нужно, так что вечерами забирал у обоих канистры. На велосипеде. Привязывал веревкой попарно. Перекидывал через раму пятую канистру на багажник. И вез в амбар или сарай, сливая в бочки через воронку. Да и шланг есть, если потребуется. А что, за неделю две бочки полные. Одна в амбаре, другая в гараже. Надеюсь, и дальше так пойдет. Сегодня без топлива. Воскресенье. Это не все. Вечерами, как стемнеет, я посетил несколько других схронов. Наконец, вскрыл последний, где местные деньги были. Солидная сумма в 80 тысяч. Только я вскрывал схрон два дня. Нужно было тихо работать. Шумить нельзя. Дом жилой. И вскрыл склад оружия чей-то запас на черный день. Раньше в этом доме чекисты жили, схрон 19-го года примерно. По найденной газете понял, наверное, сделали на случай, если другая сторона возьмет вверх, чтобы подпольную войну вести. Однако склад не пригодился. Кто знал о нем, видимо, погибли. Так в подвале и осталось в мурованном оружие. Там было 6 наганов, 550 патронов к ним, два комиссарских маузера в деревянной кобуре, под умные патроны, Жаль всего по 100 патронов на ствол. Три пистолета марки Кольт М1911. По 150 патронов на ствол. Также ящик гранат РГ-14. 12 карабинов и три винтовки Мосина. Ручной пулемет Матсена. Подрусский патрон. И всего три ящика патронов. 3000 Схрон настолько отлично сделан, без сырости, что когда я нашел его в 2013 году и расстрелял почти все патроны, то всего 11 осечек было на всю массу боеприпасов, а гранатами рыбу глушили. Они им снаряжены были, но тут срабатывание 50 на 50. В три приема перевез оружие на склад, где вечерами чистил его. Вчера последнее привел в порядок. Часть оружия в кирпичном гараже спрятал, а оружейное масло и комплект инструментов для чистки оружия банально купил в оружейном магазине. Листок, где якобы отец письменно попросил продать все нужное ему через сына, вполне сработал. А знаете, что из всего этого самое сложное? Имитировать почерк Игоря. Благо, тетрадки с конспектами были. Осталось за шестой класс. Набивал руку. Иначе учителя, что знают его почерк, спалят. Я направился к гаражу. У меня там стояла моя гордость. Мотороллер «Вятка» салатового цвета. Что важно, то топливо, что у меня есть, вполне подходит к нему, хотя и приходится разбавлять маслом. Канистра масла есть. Купил я эту новенькую машину, всего месяц как с конвейера, после экзаменов, в пятницу, и успел обкатать, усвоив управление. Ехать мне почти 150 км до утопленного БТР. Предельная скорость у машинки 70 км в час, но, надеюсь, успею. На разведку еду, и если все удачно сложится, ночью вытащу его. Надеюсь, колхозный стан на месте, там обычно один сторож. Я купил для него бутылку водки, уже подсыпав снотворного. Уведу трактор, трасса там тоже должны быть, и вытащу БТР. Нырнуть мне не проблема. Я на отдыхе в тропиках учился у профессионалов нырять на большие глубины, задержав дыхание. На 20 метров опускался по канату, это мой предел, Две минуты не дышу. Я уже неделю тренируюсь, почти минуту выдерживаю. А буксировать на жесткой сцепке буду с помощью ГАЗ-51. Он должен вытянуть. Его я планировал угнать ночью из автопредприятия. Там для сторожа заготовлена вторая бутылка водки со снотворным. А пока добирался до амбара, снова заметил слежку. Это наши, домовские Заинтересовались, куда я хожу. Спрашивали было дело, но я отшучивался. И вот теперь эти холмсы устроили слежку. Легко сбросил ее, поменяв маршруты трамвая и уйдя через проходной подъезд. Я убедился, что слежка сброшена. Забрав из гаража мотороллер, в рюкзаке припасы на сутки и наган с тремя десятками патронов, до 10 тысяч рублей на непредвиденные расходы завел машину. Поставил себе в ноги канистру на 10 литров бензина. На случай, если у нужного грузовика бак будет пустой. И покинув сарай, а потом и саму Москву, держа скорость 65 км в час, катил по дороге в нужную сторону. Учения проходили за Можайском. За два с половиной часа доехал. Сначала заплутал, но потом выбрался на нужный берег реки. Даже свежие, двухнедельной давности следы нашел, что в воду уходили. Да тут все колесами и гусеницами изрыто было. Понятно, почему заброд приняли. Покатый песчаный склон с обеих сторон. Вот только завихрение воды в центре реки и легкие воронки указывали на стремнину. Тут ширина реки и 30 метров не имела. Ошибся офицер, что колонну вел. Пока ехал, двух сотрудников госавтоинспекции видел. ГАИ тут пока нет, как я выяснил. Называется организация ОРУД. Ничего, покосились, да и только. Правил не нарушал. Я в шлеме и в очках мотоциклетных был, без них никак на такой скорости. Прибыв на место, я поставил у кустарника вятку на подножку и разбил лагерь, расстелив прихваченное собой покрывало, положив рюкзак в тень, разделся до трусов. После чего, войдя в воду, я, хороший пловец, стал загребать на середину, куда там сносит. Похоже, и бронемашину могло снести. Пришлось по берегу отойти повыше, и там, когда начало сносить, нырнул. Даже сам не ожидал, с первого погружения сразу нашел. Всего на 2 метра занырнул. Я ничуть не удивился, наткнувшись на тент. Бронетранспортер не имел крыши. Только брезентовый чехол от дождя. Однако, удерживая задоги, удивился сильнее. А когда нашел деревянный борт кузова, понял, что в описании утопления техники кроется ошибка. «Я нашел явно грузовик. Даже донырнул до колес. Они почти полностью в илу шли. Машина на колесах стояла. Но это явно вездеходный грузовик». Второе ныряние уже дало больше информации. Это был армейский ГАЗ-63, 4х4. Похоже, армейцы утопили больше техники, чем сообщалось. Может, сами вытащили, но я думаю, ушлые колхозники чуть позже прибрали машину к рукам. Для них это ценность. Вездеходы в народное хозяйство мало шли, с бронником не связывались, проблем не хотели. Да, думаю, так и было. Не-не, чушь говорю, скорее всего, никакого второго БТР не было, а выдернули этот грузовик. Значит, я приехал раньше, чем спасатели, что будут тягать эту технику». Сама машина стояла неровно, от берега к берегу. Передок чуть в сторону ушел, вниз по течению. Я все же рискнул на третий поиск и нашел бронетранспортер. К счастью, он тоже стоял на колесах. Но его развернуло передком вниз по течению. И он стоял метрах в пяти от места попытки переправиться. От передка грузовика метрах в четырех. Стало ясно, почему БТР не смогли вытащить. А там утонувшие бревна, видимо, сплавляли. Вот он там и застрял. Наверное, тросы порвали. Это все пока только предположение. Чуть позже, отдохнув и согревшись на берегу, я пообедал, бутерброды и чай в термосе, повесил полотенце сушиться и решил прокатиться по округе, поискать стан, да и где что находится. Стоит глянуть, чтобы на ночь на время экспроприировать, но с возвратом. Не сильно удалось разведку провести, вся техника в работе, несмотря на выходной день. Зато нашел, где взять неплохой трактор. Сталинец 80. Ха, у нас в батальоне такая древность тоже на хранении была. Знаю эти машинки. Хотя управлять довелось более современными тягачами. Присмотрел также, где мощные тросы лежат. Мне нужно метров 15. Чтобы до крюка на задке грузовика хватило и до трактора. Трактор выдержит. Мощная машина. Тут я бы выдержал. Мне эти тросы банально не поднять. «Придется за трактором волочить. Сцепку жесткую тоже нашел. Тут же у трактористов на МТС». Вот так, проведя разведку, вернулся обратно и, заведя будильник, что прихватил с собой, уснул под кустом. «Часов 6 просплю. Мне силы нужны на всю ночь». Кстати, во время разведки заодно узнал, что деревенским прекрасно известно об утопленной технике и то, что две единицы было. Военные предупредили не подходить. Чуть позже прибудет подразделение и вытащит технику. Узнал, как утопили ее. Там, как в анекдоте, стоят на окраине деревни две старушки, общаются, и тут на улочку выезжает армейская колонна. Одна другой говорит, «Смотри, военные сейчас опять дорогу спрашивать будут». Вот и тут офицер, что вел колонну, решил уточнить дорогу у пастуха, что пас небольшое стадо коров. Нашел у кого спрашивать, у местного дурачка. Тот и показал. После этого с улыбкой поскакал смотреть, как военные будут технику топить. Он единственный получил удовольствие от этого. Правда, Тумаков от солдат потом нахватался. Но настроение у него это не понизило. Блаженного больше не трогали. Военные списали технику, мол, попытались вытащить и тросы порвали. Слишком сильное течение и топь, но и укатили». Насчет порванных тросов это они наврали. Я когда вешки ставил от берега до кормы грузовика и проверял буксировочный крюк, доступен он или утонул в песочном или, ничего лишнего не нашел. Скорее для отчетности придумали. Не стали бы они нырять и обрывок троса убирать. Да и выдернуть машину проблем нет. Пригнали бы трактор, если у самих тягача нет, и выдернули машину. Там всего чуть больше трех тонн. Так что точно говорю, я успел раньше военных с тягачами. Учения недавно закончились. Сейчас закончат бухать под видом отмечания удачных маневров и пригонят технику. Не бросит ее тут никто.